Глава восьмая. Там за туманами. На всякий случай мы приоделись. Доспехи кожаные мне, доспехи волшебные, доставшиеся непомерной ценой коту. Супчик одобрительно попискивал. Кажется, ему понравилось воевать, в отличие от меня. И он готовился к трудностям. Нашей троице есть чем угостить недругов, конечно, но мне бы не хотелось. Я считаю, что мы идем в экспедицию, пока мне не докажут иное. Бальтазар сказал. Должны выйти в нашей избе только другой. Посмотрим, что это значит. В путь берем только то, что на себе. Ключ, загадочная дверь, озноб. «Там за туманами берег наш родной!» Затянул Бальтазар, переминаясь на пороге В нескольких сантиметрах от наших носов клубилась холодная, непроглядная пелена границы миров. «Что ж ты такой унылый, друг? Мне больше нравится вот так. Петь я не умею, потому просто прочла». «Нам все нипочем, через левое плечо плюнем и пойдем через туман». Переглянулись и шагнули вперед. Мгновение вечность, в котором нога зависла над порогом, тело окунулось в сероватое клубящееся нечто, и все органы чувств обострились, анализируя новое. Без вкуса, без запаха, но странно плотное. Ледяные крапинки, как иголочки, кололи лицо, заморозили носовые проходы, щипало нещадно, как при минус двадцати, хотелось дышать ртом. Из-за веса упругая. Я нажимала всем своим телом, чтобы пройти. Крапинки ледышки поддались, разрывая невидимую сеть, и... Голоса в моей голове ликовали. Лавина чужих жизней накатывала оползнем откуда-то с затылка. Я разобрала нечто вроде «Отпусти!» зажмурилась что и силы, но веки изнутри превратились совсем не в спасение. Там на черном фоне порхали снежные бабочки. «Заткнитесь!» Закричала, что есть мочи, но мой голос растворился в тумане, потерял силу сразу на выдохе. Растаял нежным шепотом, легчайшим дымом упорхнул и остался частью завесы. Спутники меня не услышали, но голоса притихли. Отголоски жизни спрятались по углам лабиринта. Пока они меня слушаются, но однажды я очнусь, подниму упавшие после смерти кота щиты, защищающие мое сознание от того, что я натворила, и сколько жизней забрала. И тогда встречусь со всеми этими голосами один на один. «Удастся ли мне приручить их раз и навсегда? Или до скончания службы буду с ними бороться?» «Как странно. Тьма — это ведь не про меня. Никогда не про меня». «Было». Тихий голос с акцентом произнес. «Внутренних демонов надо выгуливать и иногда кормить, баба-яга. Иначе можно сорваться в неподходящий момент». «Но не сегодня, колдун. Будь ты проклят, несмотря на правоту. За правоту». Подошва тяжелых ботинок коснулась пола. Мгновение вечность кончилась. Спасибо большое на этом. Изба — другая реальность. Я проморгалась, в ноги ткнулся Тихон и тут же отпрянул. Супчик встряхнулся, а сердито заворчал. Все здесь так же, только цвета тщательно подобранных интерьерных вещей блеклые, словно им пара сотен лет. Оттенки серого на стенах и полу, в грязные окна проникает тусклый свет. Что за ерунда? окошке мыло неделю назад автоматически прякнула я первое, что пришло в голову. Это все, что тебя уволует Вырвалось. осмотрелись половицы натужно скрипят, потревоженная ногами и лапами пыль поднимается маленькими серыми смерчами. в углах паутина лохмотьями толстые крупные хозяева плетенных ловушек замерли в ожидании добычи. все ветхое. любопытство ради я открыла сундук с доспехами, поморщилась от резкого скрипа. пусто. Сундук с наследством. Все лежит как там, в другой реальности. Попросила Изольду открыть тайник с картой и монетами. Изба послушно откликнулась. Немного спокойней стало, что связь с домом не потеряна. Но как же здесь мрачно и неуютно. Спрятала карту в небольшую поясную сумку. Взлетим, сориентируемся. Подумала, добавила несколько монет. Сомневаюсь, что мы здесь найдем хотя бы придорожный ларек, но чем черт не шутит? Вопросы обгоняют друг друга. Если это мир непрекаянных душ, то возможно ли попасть к светлым душам, ставшим энергией лукоморья? И откуда берутся здесь эти непрекаянные, которым я последнюю трапезу не готовила? Где-то еще вход есть? Кощеева царство Кощеевы тайны. Что ты встала, как вкопанная? Пойдем посмотрим, что там снаружи. Бальтазар выскочил в услужливо распахнутую дверь под тусклое красное солнце на сером небе. Это странное слово «наружи» чахлые деревья, скалы, и Зольда стоит на пятачке потрескавшейся серо-коричневой земли среди беспорядочно торчащих кольев. Черепа на них не четырехрогие, а принадлежат мертвым животным и, кажется, людям. Подошла поближе, взяла один в руки. Я не антрополог, но похожий, очень похожи на человеческий. Сама изба выглядит так же плохо, как и внутри. На крыше мох и засохшая трава, несколько тоненьких стволов торчит возле трубы. Маленькие, едва живые деревца. Цвет ОБТР тусклый, серый, грязные окна. О двери ржавые петли. Изба сидит на земле, только лапы торчат с огромными желтоватыми когтями на скрюченных костлявых пальцах. Жуть какая. Признаюсь по секрету, я ожидала от Нави чего угодно. Кот из двухкомнатного станет трехкомнатным, у него покраснеют глаза или вырастут рога, и Зольда примется разговаривать, а супчик начнет пить кровь. Все оказалось гораздо прозаичнее, и не удивило бы меня обратись я к голосам в моей голове за подсказками. Но я их демонстративно избегаю, потому... Фу, откуда вонь?» Я сморщила нос, принюхиваясь. Нась дурно пахла таким доносимым поветрием, ароматом гнилых овощей в жаркий летний день. «Это ты!» Компаньон прикрыл одной лапой нос и неловко запрыгал на трех конечностях от меня подальше. «Что?» Бальтазар виновато посмотрел из-под лобья. «Я забыл предупредить. Это же мир мертвых, а ты живая!» «Фу-фу, русским духом пахнет!» – озарила меня. «Да!» – страдальчески протянул кот. «Вот это подстава! Так меня за километр учуют все, кому не лень. И что прикажете делать?» Я внимательно смотрела на кота, кот на меня, а потом мы одновременно спросили. «Тихон, есть мысли?» «Писака, что скажешь, мрррр!» Летописец растерянно переводил взгляд с нас на пейзаж и обратно, дергал хвостиком, переминался. «Данные обстоятельства... Хм... Подобных нюансов в работы Яги я не припомню, но позволю себе обратить ваше внимание на другую досадную мелочь. У Бальтазара тени в разные стороны. Извините, я скроюсь». И действительно скрылся с глаз. Кот извернулся и, наконец, увидел таинственное явление. Открыл пасть, захлопнул, повертелся на месте. По морде видно. Понял. Поверил, наконец, что мне не приснилось. И ему не понравилось. Большие жёлтые глаза зло сверкнули, уши чуть прижались, под доспехами не видно, но, думаю, шерсть на загривке дыбом встала. А потом он просто отвернулся. Думаю, у нас обоих стоят блоки, отрицание случившегося. Интересно, а у супчика есть травма с той ночи? По нему не скажешь, летает вон над нами. Чёрная клякса, больше напоминающая картинку из теста Роршаха, нехотя двигалась следом за носителем, а затем вернулась в исходное положение. Я осмотрела под лапы компаньона и думала. Это ни в какие ворота не лезет. Не успели границу перейти, и нате получить получите еще ребусов. Загадочная вторая тень, больше и темнее естественной тени кота, потянулась, голова вниз, зад наверх. Знаете, это просто возмутительно, совсем никакого стеснения. Как жить будем дальше, Бальтазар? Яу, не знаю, но с твоим ароматом надо что-то делать. Кстати, в избе такого не было, наверное, пограничная территория. Он отнял лапу от носа, чихнул и вздохнул. Ладно, кажется, я у сегодня потерплю, а вечером сварим зелье одно, обоняние отшибает на раз-два. Это все, что тебя волнует? Вернула я ему подколку. Пойдем искать, баюна? Не хочу. Как это не хочу? Ну, у нас есть дела поинтереснее. Давай на Кащеев замок посмотрим, пещеру Горыныча найдем. Тебе лишь бы с чужими котами знакомиться. А если у него блохи или лишай? Сначала надо все разузнать. Так-так, это что-то новенькое. Бальтазар не хочет нестись навстречу опасности. Неожиданно. Я на минуту задумалась, что в таком случае сделать-то. Проблема сама себя не решит. Но и на пролом сейчас, видимо, не стоит. Окружным путем так окружным путем. Тогда бросим монетку. Я пошарила в сумочке и вытащила первую попавшуюся. Орел или решка? Ты серьезно? удивился кот. «Я всегда серьезна, кроме выходных». «Ореол», — соизволил подыграть компаньон. Решка подкинула серебряный дубок, поймала, шлепнула на тыльную сторону ладони. Монетка лежала растительным орнаментом кверху. «Твоя взяла, куда идем?» «К Кащею, хочу морока повидать, и компания бы нам не помешала». «Пожалуй, надо поздороваться с местным правителем, прежде чем землю без разрешения топтать», — мирно согласилась я и достала карту. Пир посреди незнакомой местности улучшает настроение. Скатерть-самобранка работает отлично. Кофе и круассаны мне, рыбки-коту, торт-летописцу. На сладенькое он приманился, сел рядышком, тревожно глядя по сторонам. «Да не дрей в писака, прорвемся!» – облизнулся Бальтазар. «Вот лучше скажи, что за названия тут такие? Керста, и Истояти, Скляные!» – пристала я к Тихону. «Керста, гроб, могила, и Истояти, погубить, погибель!» Склянные, стеклянные. Он торопливо собирал сладкие крошки и облизывал ложку. Знаете, друзья, я вот прямо чувствую воодушевление, желание покорять новые вершины, особенно первые. Гроб? Дайте два. Погибель? Святые суслики, как весело-то! Мне хотелось завернуться в плед и сесть у очага с чашкой какао. Видимо, скатерть владеет телепатией, поскольку на ней незамедлительно появилась чашка с дымящимся ароматным напитком. И сверху зефирки. Я тут же сцапала угощение. Эмоциональный фон необходимо поправлять любым способом. «В путь?» Супчик приземлился мне на плечо и вцепился в косу. «Да». Столовые приборы исчезают сразу после еды. Очень удобно. Я убрала скатерть и еще раз взглянула на карту. «Изольда, будь добра, скляные горы, замок Кощея». БТР прыгнула без разминки. Меня впечатала в стену и придавила котом. Шишка на голове обеспечена. Ушиб всей Янины тоже. Котяра весит центнер. «Мряу! Ты что творишь? Кури твои мозги!» Возмутился Бальтазар и вцепился всеми когтями в половицы. Я попробовала установить связь с сбой, но она меня не слышала. Рано я радовалась. «Казимир, побери, это сколько нас швырять будет?» «Шестнадцать раз». Мы буквально вывалились из дома, как будто нам дали пинка для ускорения. «Земля, земля, родимая, как хорошо, что тебя не трясет!» Я отдышалась и высказала Изольде все, что думаю о ее выкрутасах. Пообещала не вытирать ноги перед входом и не чистить дымоход. Никогда. Тот момент, что я его еще не чистила и знать не знаю, как это делается, можно опустить. Кот посолил метить по углам и обдирать косяки. Изба гневно хлопнула дверью. В этом мире нам еще предстоит поладить, видимо. Я призвала ступу и огляделась. Здесь было значительно холоднее, и супчик вновь прицепился ко мне, чтобы согреться. Какое время дня, непонятно. Такое чувство, что положение тусклого солнца не меняется. Бросила взгляд на часы. Тринадцать-двадцать-две по Москве. Мы осматривали местность. Скляные горы, наверное, не самые высокие. У меня не возникло ощущения букашки рядом со слоном. Правда, сравнивать мне не с чем. Возможно, впечатление обманчиво. Я всегда восхищалась красотой горных вершин, но сама ни разу там не бывала. Вид гор напоминает мне пейзажи другого мира. «Будь альпинисткой, выдумала бы себе приключение научной экспедиции на дальней планете. На вершинах скляных гор лежат небольшие снежные шапки. Причудливый рисунок гребней похож на фигуры диковинных зверей, и возле них парят небольшие серые тучки. Мы остановились недалеко от подножия, на участке с более-менее приличными деревьями. У них даже листья имелись, хоть и довольно пожухлые. Кустарники и пробивающаяся между камней трава дополняли пейзаж. Местную флору питал спускавшийся с горы ручей, шумно скачущий по камням. Вода стекала, образуя маленькое озеро. Вороны кружили над нами горланя во всю мочь. Мы их спугнули своим появлением. Вообще, на склоне горы растительность выглядела живее, чем у подножия, и гораздо более живой, чем в точке нашего появления. Птицы умолкли. Ручей до этой минуты шумный, будто застыл. Тишина. Такая странная, звенящая. После постоянного шума города режет слух. длилось она мгновение. А потом за склона посыпались камешки, И где-то высоко раздался рокот, стук, взвелась пыль. Вероятно, случился небольшой камнепад. Птицы снова всполошились. «Я гуся!» – тревожный голос кота отвлек меня от созерцания. «Мы окружены! За твоим амбре не учуял их!» Оглянулась по сторонам. горы Горынычи! Множество мелких родичей великого змея. Но они такие, как мы видели в деревне, когда лёшка рубил им головы. Другие. У этих не кожа, костяная чешуя или что-то вроде того. Они сливались с пейзажем, будто спецназ на операции. Я их не услышала за шумом камней, ручьем и вороним граем. Змеи как будто вырастали из земли, поднимались внезапно. Сначала бугрились большими камнями, потом расправляли шеи, крылья и летели к нам. Не скажу, что вид у них был приветливый. Один приземлился, выпустил пламя сразу из всех голов, два его хвоста хлистали по бокам. Вот не стоило этого делать. Мы все здесь нежные и легко ранимые а потому теперь защищаемся, не раздумывая». БТР встряхнулась и в два длинных шага добралась до раздражителя. Любимый прием избы – волшебный пендель. Горыныч, бестолково размахивая крыльями, полетел назад, упал на землю. Что-то хрустнуло. Его собратья зашипели, кто в воздухе, кто на земле. «Что им нужно?» – озадачился кот. «Я не слышал, чтобы они с Таей нападали на людей, только на огороды». «Драться!» – обрадовался Супчик. Подождите, я прислушалась. Грохот нарастал, камнепад набирал мощь, но звучал как-то слишком ритмично, будто стук тяжелых копыт. Бальтазар не послушал, кинулся вперед азартно рыча и столкнулся с одним из противников. Я видела, как его пасть сомкнулась на шее, обездвиживая голову, пригибая к земле, как пламя из другой головы с треском обрушилось на спину кота и будто стекло красной рекой под оспехом. Бальтазар отскочил назад. «Хозяйка, я чуть зубы не сломал, его не прокусить!» Он встряхнулся, оскалился, завыл на остальных. Кольцо медленно сжималось. Изольда встала над нами, приступ строптивости прошел. Она ждала приказа. Я не стала раздумывать над поведением этих странных горынычей. Спокойствие и некая отрешенность пришли изнутри. Растеклись по телу, кулак сжался сам по себе, небо потемнело. «Убей!» – шепнул безликий голос. Молния ударила в уже раненого избой змея, оставив выжженную землю и горящее тело. Остальные бросились в рассыпную, но замерли на небольшом расстоянии. Я сцепила зубы, чтобы унять удовлетворение от момента. Вдох, выдох. Я держу себя в руках. камни Камнепад совсем рядом. Оглянулись. Черно-красный, навий, конь неторопливо направляется в нашу сторону. За ним пыль столбом и падающие камни. «Вы всегда так глупы или сегодня особый случай? Лезете в чужой огород, не проверив, есть ли охрана?» — поприветствовал нас Морок и встал на дыбы, распугивая змеев. «Пшли вон, дармоеды!» Горыныч и нехотя попятились еще дальше, сливаясь с ландшафтом. «Дружище!» – обрадовался Бальтазар. «И тебе привет, саркастичная морда!» Не осталась я в долгу. Конь заржал. «Я сильно не торопился, здесь нечасто увидишь шоу. Буянишь, баба-яга!» «Иногда женщине нужно громыхнуть». Я подмигнула мороку и посмотрела на гору. «Где-то там замок Кащея, а мы – незваные гости».